Глава 79. Вторник. 20 октября. Наше время. Тулин быстрым шагом идет под дождем, посматривая на указатели. Вода уже просачивается в сапоги, но наконец-то она видит табличку, показывающую, что квартира 37С находится в противоположной стороне. Дело происходит ранним утром. Ная только что отвезла дочку в школу. А всего лишь несколько дней назад она стояла посреди жилых корпусов Урбан-Планана и ведать не ведала, что Хес тоже проживает в квартале социального жилья. Впрочем, факт этот ее ничуть не удивляет. Доброжелательные, но все же и настороженные взгляды женщин в хиджабах и платках подсказывают ей, что здесь она привлекает внимание и, оглядываясь по сторонам в поисках дороги к 37С, Тулин снова с раздражением задается вопросом, почему Хес затаился, тогда как весь город стоит на ушах. Вот уже скоро, как четверо суток, средства массовой информации поставляют в медийное пространство стендапы и репортажи с мест преступлений и з Кристенсборга, из управления п о л и ц и и и экспертно-криминалистического отдела. Повсюду мелькают фотографии трех убитых женщин и Мартина Рикса, испустившего дух на покрытой щебенкой дороге в садовом товариществе. Интервью со свидетелями, соседями, родственниками, высказывания экспертов и их оппонентов, а также полицейских чинов, в первую очередь Нюландера, вновь и вновь оказывающегося перед микрофоном, часто в параллель интервью министра юстиции. И к тому же продолжает раскручиваться история с Розой Хартунг, потерявшей дочь, а теперь еще и вынужденной терпеть унижение из-за слухов о том, что расследование якобы не доведено до конца и дело, возможно, так и не раскрыто. Правда, журналисты в новостных редакциях стали прозревать и вроде бы понимают, что уже повторяются, так что теперь в основном на все лады гадают, когда же в очередной раз произойдет неслыханное злодеяние. Начиная с пятницы, Хес и Тулин не досыпали. Вызванные убийством в садовом товариществе эмоции не то чтобы улеглись, но притупились в связи с необходимостью заняться черновой работой. Вечными опросами и допросами, телефонными разговорами, сбором информации об Урбан п л а н а н и Садовом товариществе, а также выяснением родственных и любовных связей Ессик Виум. Шестилетнюю ее дочь, к счастью, не увидевшую мать мертвой, направили на обследование, и врачи выявили, что девочка забита, недоедала, и что против нее предпринимались действия насильственного характера, а говоря попросту, ее поколачивали. Один психолог, не отвлекаясь на другие темы, поговорил с ней только о том, какие чувства она испытывает, узнав о смерти матери. И написал в заключении, что искренне порадовался умению маленького ребенка так точно и убедительно выражать свои горестные чувства. Этот факт, несмотря на прочий негатив, давал надежду на то, что девочка выправится. Тем более, что родные бабушка и дедушка а л и в и я проживающие в Эсберге, с большим удовольствием взяли ее к себе на воспитание. Впрочем, им придется немного подождать, пока дело об опеке не будет рассмотрено в соответствующих инстанциях. И еще, благодаря вмешательству Тулин и девочку, и бабку с дедом удалось оградить от назойливого внимания журналистов, только и мечтавших о случае сообщить публике последние новости о Каштановом человеке. Тулин страшно возмущает, что пресса таким образом демонизирует убийцу, потому как в первую очередь была более чем уверена, что он-то как раз и заинтересован в нагнетании атмосферы страха, а ажиотаж вокруг этой истории не исключено, даже вдохновляет его на новые преступные деяния. Генц и его эксперты пахали круглыми сутками, но пока что никаких реальных результатов их усилия не принесли. Ничего не дал и тщательный анализ сообщения преступника, поступившего на мобильные телефоны Николая Мюллера, и ни одно из свидетельских показаний не позволяло заподозрить кого-либо в слежке за ЕСИКВИУМ e ни в Урбанпланен, ни в тот день в торговом центре. хотя Хес с Тулин побывали там снова, чтобы еще раз просмотреть записи с камер видеонаблюдения. В общем, как и в случае с убийством Лауры Кьер и Анны Сайерласен, им не удалось отыскать ни одного следа преступника, словно все их и вправду смыло дождем. Были, впрочем, данные судебно-медицинской экспертизы, свидетельствовавшие, что е с и Квиум умерла примерно в 1 час 20 минут ночи. Для ампутации использовался тот же инструмент, что и в двух других случаях, и еще стало известно, что производилась она при жизни жертвы, во всяком случае, что касается рук. Ну и разумеется, экспертиза подтвердила, что отпечатки пальцев на маленькой фигурке каштанового человечка, обнаруженного на сей раз во рту жертвы, принадлежат Кристине Хартунг. И еще следствие пришло к единому мнению, что анонимные заявления по поводу всех трех убитых женщин написаны одним и тем же лицом. В то же время никто из сотрудников муниципалитета не смог оказать с ы щ и к а м действенной помощи, а изучение электронных посланий и их таинственной связи с иностранными серверами не вывели следствие на отправителя. И словно подчеркивая безвыходность ситуации, н ю л а н д е р распорядился представить охрану к включенным в шорте листы женщинам в адрес которых также поступили анонимные заявления с аналогичными обвинениями а также приказал всем своим сотрудникам привести себя в полную боевую готовность да и вообще события последних дней повлияли на настроение в управлении как сыщик мартин рикс воз м о ж н о и не являлся светочем разума но как сотрудник За шесть лет, всего лишь дважды не явившийся на службу, он стал такой же неотъемлемой частью ведомства, как и изображение булавы над главным входом в его здание. Более того, выяснилось, что Мартин был обручен, и эта новость большинство его коллег просто-напросто ошарашила. Вчера в 12 часов в управлении провели минуту молчания в памяти Рикса, и молчание это стало весьма красноречивым. Коллеги не скрывали слез, и следственная бригада еще теснее сплотила ряды, как всегда бывает, когда полицейский погибает при исполнении служебных обязанностей. Для Тулинжа и Хеса самый главный вопрос заключался в том, каким образом преступнику удалось обвести их вокруг пальца в ночь убийства. Они устроили засаду в у р б а н п л а н е н но он узнал об этом. По каким каналам, Тулин не ведала. Однако случилось так, как случилось. Затем преступник наведался в садовое товарищество, что имело бы смысл, если б ему заранее было известно, что Есик Виум с дочерью провели там неделю прошлым летом и потому, возможно, и теперь находились в том же домике. СМС-ка Николаю м ю л л е р у отправлено еще до убийства, а если быть совсем точным, в 037 с телефона с незарегистрированной сим-картой откуда-то из товарищества, И это было еще более страшным открытием. Отправляя сообщение, убийца был уверен, что оно вынудит сбитого с толку неверного супруга отправиться в Урбан Планен и, соответственно, оказаться в руках полиции. Все это убеждало Тулин, что целью преступника как раз и было заставить их признать себя проигравшими и выставленными на всеобщее осмеяние. Точно так же, как и тогда, когда он послал СМС-ку на мобильник Лауре Кьер после того, как умертвил ее. И ничего удивительного, что все это, вкупе с отсутствием реальных результатов огромной работы стольких людей, и привело вчера вечером к жестокому разбору полетов у Нюландера. «Какого дьявола ты трусишь? Почему ты запрещаешь нам допросить Розу Хартунг?» Хес вновь настаивал, что у б и й с т в о так или иначе связаны с министром соцзащиты и исчезновением ее дочери. Какой смысл рассматривать эти два дела порознь, отпечатки пальцев на трех каштановых человечках? Самое убедительное из всех возможных доказательства, что дела связаны между собой. И это еще не конец истории. Сперва он отчленил одну кисть, потом обе, а теперь еще и ступня д о б а в и л а с ь И что, по-твоему, преступник собирается сделать в следующий раз? Да ведь это даже ежику понятно. Роза Хартунг – либо ключ ко всему, либо возможная цель. Однако Нюландер, сохраняя полное спокойствие, вновь и вновь повторял, что уже допрашивал министра, у которой, кстати сказать, есть и другие проблемы. Какие еще проблемы? Ничего важнее этой у нее и быть не может. р а с с л а б с я Хеес. Yes. Да я просто спросил. По данным спецслужб, за последние пару недель неизвестные или неизвестные прислали ей несколько сообщений с оскорблениями и угрозами. Что-что? И ты даже не подумал нас об этом предупредить? Вмешалась в перепалку Тулин. Нет, потому что никакой связи с делами об убийствах это не имеет. Вот последний случай. Как утверждает спецслужба полиции, 12 октября на радиаторе министерского автомобиля намалевали надпись с угрозами в тот момент, когда преступник, по всей вероятности, уже преследовал Анны Сайр Лассен. В общем, встреча закончилась скандалом. Хес с Нюландером расстались чуть ли не врагами, и Тулин о с т а в а л о с ь только попытаться избавиться от ощущения, что подобное выяснение отношений весьма однозначно характеризует ситуацию с расследованием. Дождь наконец-то перестала раздражать Наю, но лишь потому, что она вошла в крытую галерею, в конце которой и располагается квартира 37С. По обе стороны от двери возвышается куча банок с краской, лаком и растворителем, а пароход загораживает какой-то агрегат, используемый, как решила Тулин, для циклевки полов. «Так это тебе он названивал насчет полов?» – спрашивает невысокого росточка пакистанец, только что подошедший по г а л е р е е вместе с маленьким кореглазым мальчиком. На пакистанце кричащий оранжевый дождевик, как будто он собрался прямиком в Гуантанамо. Однако садовые перчатки и мешки для мусора у него в руках свидетельствуют, что он намеревается просто убрать с территории комплекса опавшие листья. Примечание. Гуантанамо. Американская военно-морская база на территории Кубы, где н а х о д я т с я лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях. Основной цвет тюремных роб в США – оранжевый. Здорово, что ты профессионал, а то у этого парня руки, что крюки. Хотя сам-то он считает себя строителем Бобом, до которого ему далеко, как до луны. А ты знаешь строителя Боба? Ну да. Правильно, что он решил продать квартиру. Здесь ему не место. Но для этого ее надо привести в порядок. Ну да, я, конечно, покрасил стены и потолки, потому что сам он лопату от кисти отличить не может. Но уж полы я ему ц и к л е в а т ь не стану. Да и сам он такими глупостями заниматься не будет. И я не буду. Ная, чтобы отделаться от собеседника, показывает ему свой полицейский жетон, но тот, слегка о з а д а в ш и с ь остается на месте и смотрит, как она стучит в дверь. Так значит, ты не квартиру покупаешь? Выходит, пока все по-старому остается. Нет. А ты не знаешь, строитель Боб дома? Посмотри сама. Он д в е р и никогда не запирает. Пакистанец слегка оттесняет Тулин в сторону и толчком плеча открывает незапертую дверь. Вот еще тоже проблема. Ну кому, скажи на милости, здесь, в парке Одина, взбредет в голову не запирать свою квартиру? Я ему говорил, а он отвечает, что у него, видишь ли, красть нечего. Так что ему все одно, но... Аллах, Агвар! Маленький пакистанец теряет дар речи, и Тулин прекрасно его понимает. В пахнущем свежей краской помещении вещей немного. Стол, пара стульев, пачка сигарет, мобильный телефон, контейнер с едой на вынос, да несколько банок с краской и малярной кисти на покрытом газетами полу. Да, судя по всему, Хес бывает здесь лишь урывками. И на и почему-то кажется, что и в его квартире в Гааге, или где он там еще обретается, мебели не больше, чем здесь. Однако вовсе не интерьер привлекает ее внимание, а стены. На них повсюду развешаны разномастные листочки, фотографии и газетные вырезки, а между ними видны слова и буквы, написанные прямо на обоях. Словно огромная причудливая паутина, эти материалы покрывают две только что выкрашенные стены. Ярко-красным маркером выведены з а т е й л е в ы е стрелы, стрелочки и рисунки, соединяющие различные фрагменты друг с другом. По-видимому, картина начиналась в углу с записи об убийстве Лауры Кьер и потом постепенно дополнялась материалами о прочих преступлениях, включая убийство Мартина Рикса. А еще... Подчеркнутыми фломастером фигурками каштановых человечков, именами участников событий и названиями мест убийств, обозначенных либо фотографиями, либо надписью фломастером от руки сверху прямо на стене. Что же до записей на отдельных листках, то в ход шли чеки, квитанции и куски картона, к примеру, от коробки из-под пиццы. Впрочем, судя по всему, материал для таких записей у автора закончился. И потому внизу красуется вырванная из газеты фотография министра Розы Хартунг с указанием даты ее политического камбэка, от которой нарисованная фломастером стрелка ведет к убийству Лауры Кьер. И подобные стрелки множатся и множатся, складываясь в какую-то необозримую сеть стрелок, приводящих в конце концов к отдельной колонке, над которой написано о к р е с т ь я н с б у р г Угроза. о с к о р б л е н и я Спецслужба». И над всей этой сетью красуется старое газетное фото двенадцати л е т н е й Кристины Хартунг и выведенное маркером поле, в котором за главными буквами написано «Линус Беккер», и рядом, прямо на стене, сделаны какие-то заметки. б о л ь ш и н с т в о их нечитабельно, видимо потому, что Хес еле-еле мог дотянуться до туда, даже забравшись на верхнюю ступеньку стремянки, все еще стоящей на полу. Тулин рассматривает гигантскую паутину со смешанными чувствами. Когда они расставались вчера вечером, Хес был замкнут и немногословен. И не сумев дозвониться до него сегодня с утра, она уже даже и не знала, что думать. Но если судить по тому, что она увидела на стенах, парень не сдался. Однако, с другой стороны... Это полотно явно свидетельствовало, что у его автора проблемы с головой. Вполне возможно, он предполагал таким вот образом создать для себя связанную, цельную картину происходящего, но закончил-то ее совсем в другом ключе. И даже одаренному шифровальщику или Нобелевскому лауреату по математике Было бы сложно не поддержать рекомендацию автору избавиться от идеи фикс или вообще лечиться от психического заболевания. Увидев, что сталось со стенами, маленький управдом разразился невероятным количеством пакистанских ругательств и ничуть не утихомирился при внезапном появлении в дверях квартиры запыхавшегося Хесса. Его черная футболка, шорты и кроссовки промокли насквозь. и от находившегося долгое время на холоде тела исходит и легкий пар. Тулин не ожидала, что он такой мускулистый и жилистый. Впрочем, при всем при том Хес явно не в форме. «Ты о чем думаешь? Мы же только что все покрасили!» «Я снова покрашу. Ты же сам говорил, что красить надо минимум дважды». Хес левой рукой опирается на дверной косяк, а в правой держит свернутую в трубочку прозрачную папку. «Да уже дважды покрасили! Даже трижды!» Кореглазый мальчик устал ждать отца, и пакистанец против воли выходит в галерею. Тулин бросает короткий взгляд на Хеса и отправляется вслед за управдомом. «Подожду в машине. н ю л о н д е р требует нас к себе. Через час мы допрашиваем Розу Хартунг в министерстве».